Если бы больной не испытывал труднообъяснимого ощущения, будто он сам является неясным отблеском чего-то неведомого, что неустанно реет над ограниченным пространством, сжигаемым огнем невидимого солнца. Это ощущение до такой степени живо, что когда воображаемая тень сжимается, больному кажется, что и он тоже уменьшается и утончается, превращаясь в тень от волоска. Когда же она расширяется, он чувствует, как его тело раздувается, превращается в тень от горы и закрывает всю долину. Но в этой галлюцинации нет ни горы, ни долины, нет ничего, кроме отблеска какого-то непрозрачного тела, которое также воздействует на солнечное отражение, как черный зрачок кошки в радужной оболочке, и эта галлюцинация, не смягчаемая сном, превращается в какую-то странную пытку. Можно было бы рассказать о человеке, который, горя в лихорадке, ежесекундно видит, как на него обрушивается потолок, и о другом, которому чудится, будто он превратился в шар, плавающий в воздушном пространстве, а третьем, принимающим промежуток между кроватью и стеной за пропасть, причем он воображает, что все время падает влево,